Глава 13. Первый враг. Стоило мне только создать перед собой небольшую теневую кляксу, призванную отводить взгляд, как из-за одного дерева высунулась небритая смуглая морда, но не обнаружив никого, враг уже полностью вышел из-за дерево. и, глянув на него, я понял, что тут придется немного повозиться. Огромный, ростом где-то с деда, вооруженный ручным пулеметом, этот враг явно был не из простых так как, несмотря на то, что он никого не обнаружил, он не спешил расслабляться, а все еще держал оружие так, чтобы в любой момент можно было выстрелить. И боюсь, пуля такого калибра все же доберется до моего тела, а мне не сильно хочется истекать кровью в лесу. «Хозяин, тут еще трое», мысленно сказал Черный. «Но типа пожи этот самый серьезный на вид. Может его отвлечь?» Кровожадно оскалился фамильяр. «Давай», я кивнул. «Только аккуратно. Судя по всему, этот дядя не из простых. А терять тебя пока что не входит в мои планы». Я аккуратно сделал шаг назад, пытаясь понять, где скрываются остальные враги. И через несколько секунд мне удалось их обнаружить. Еще один стоял чуть сзади здоровяка, еще один был справа, ну а последний слева. «Хм, выходит, они все-таки не окружили нас. Но путь свободен только назад, куда я, естественно, не собираюсь идти». «Ну уже, сделай пару шагов вперед, здоровяк!» И боевик, словно услышав мои слова, сделал несколько шагов вперед и медленно повернул голову направо. «Есть!» Фамильяр получает от меня мысленный приказ, и черной тенью появляется прямо перед ним. Но пока громила успел отреагировать, черный уже был за его спиной, и острые когти фамильяра полоснули по широкой спине. Рев раненого мужика, наверное, услышал весь лес... И тут я понял, что пора и мне включиться в битву. Вскидываю автомат и, прицелившись, выпускаю три коротких очереди по здоровяку. Но у того явно был артефакт, и первые две очереди лишь заставили мужика отойти назад, остановленные мутной синеватой пеленой. А вот третья очередь смогла все-таки разрядить щит, и последняя пуля попала мужику в область груди, но этого тоже оказалось мало, чтобы свалить его с ног. А тем временем в дело включились и остальные незнакомцы – и, стреляя на звук, они довольно бодро клали пули рядом со мной. «Так, пожалуй, надо сместиться в сторону, иначе кому-то из них может повезти». Тем временем фамильяр все же добрался до шеи здоровика и до сих пор рычащий громила все же упал, а черный издал победные не то рык, не то мявк, не суть дела, в общем. Пригнувшись, я быстрым шагом шел в сторону ближайшего боевика, и когда между нами было не больше пяти метров, я резко выпрямился и ударил двумя теневыми стрелами. Первая попала в грудь мужику, а вот вторая влетела аккурат в левый глаз, и тут упал на землю, словно мешок. Так, минус два, это уже хорошо. Осталось еще двое, идем дальше. Оставшаяся в живых парочка ублюдков наконец-то показалась в полный рост, и я даже немного расслабился. Да, эти ребятки совсем не рассматривают меня как противника. Что ж, тем лучше для меня. Меч сам прыгнул мне в руку, и, сделав контрольный взмах, я кивнул, мол, «давайте, подходите». В руках у них были короткие ножи, а на лицах блуждали предвкушающие ухмылки. «Пацан, брось игрушку». Один из них заговорил пренебрежительным тоном. «Мы оба подмастерия, так что шансов у тебя нет». «Да чего ты с ним цацкаешься, Януш? Порвать, сучонка, да и все!» Второй хмырь, длинный и худой, смотрел на меня из-под лобья маленькими злыми глазами. «Шрам и так с нас две шкуры снимет за потерю двух бойцов. Давай, врежь по нему огнем, да пойдем!» «Вот как, интересно. Значит, есть какой-то шрам, которого эти уроды боятся. Видимо, это и главарь». В этот момент за спиной ублюдков промелькнула тень, и я узнал черного. Фамильяр явно нацелился на длинного, а значит, мне остается тот, что предложил бросить меч. «Хм, а это идея». «Бросить меч, говоришь?» Я усмехнулся. «Хорошо, лови!» «Резко выкидываю клинок вперед, и в этот момент черный нападает на голову Длинного. Тот не успевает ничего сделать и падает, а меч, каким-то образом сделав дополнительный кувырок в воздухе, не просто врезается в урода, а пробивает его грудь насквозь. Причем в тот момент, когда клинок вышел из его спины, я почувствовал отчетливый всплеск магической энергии, а меч будто бы блеснул, и это не из-за капель крови, нет, тут что-то другое». «Молодец, черный». Пригнувшись, я погладил подошедшего ко мне фамильяра и, глянув наверх, увидел Алину. Девушка уже спускалась вниз, видимо, тоже следила за боем. «Как вы их...» — восхищенно сказала девушка, глядя то на меня, то на фамильяра. «Мне удалось связаться с князем. Он уже поднял дружину по тревоге и едет в нашу сторону. Нам с тобой приказал никуда не лезть и попытаться спрятаться. За нами он послал Тихона». «А смысл уже прятаться?» Я пожал плечами. Учитывая, что на выстрелы и шум больше никто не прибежал... «Эти четверо составляли всю группу, посланную за нами. Так что можем просто тихо передвигаться в сторону дороги, стараясь не шуметь. Ну что, идем?» «Пошли», – тихо сказала Алина. Девушка немного успокоилась, хотя я видел, что ей страшно. Видимо, это был первый раз, когда она попала именно в такую передрягу. «Да, парней, конечно, жаль. Четверо бойцов – это в первую очередь четверо членов нашего клана. Наверняка у них есть семьи, наверняка их кто-то дома ждет». Именно поэтому я всегда предпочитал работать один, в редких случаях брал с собой Дориана, Но брать с собой отряд – нет, это было не по мне. Мы тихо шли в сторону дороги. Несмотря на то, что этот лес был мне незнаком, я неплохо ориентировался, и где-то через 10 минут мы увидели впереди просвет, а потом услышали вдалеке шум автомобилей. Все правильно. Дорога, что вела к Тумановых, шла параллельно с имперской дорогой. Неудивительно, что мы слышим шум машин. Алина, заметив дорогу, уже собиралась выйти, но я остановила ее, отрицательно покачав головой. «Нет, туда мы не пойдем». Я усмехнулся. «Как ты думаешь, те, что во плоти, когда они поймут, что и группа больше не вернется, где они поедут?» «По дороге», — тихо ответила Алина и ойкнула. «Так, и что нам тогда делать?» «Князь будет тут не раньше, чем через полчаса. Ну, может, через двадцать минут. А плот ближе, намного ближе». «Ничего не будем делать». Я покачал головой. В лес они вряд ли сунутся, слишком много времени придется потратить на наши поиски, а они не могут не понимать, что за ними точно приедут. В общем, мы с Алиной присели на поваленное дерево, откуда прекрасно было видно проселочную дорогу, а Черный лег ко мне на колени, но при этом чутко дергал ушами, прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг. Бди тусатый, и это очень и очень хорошо. Ладно, теперь нам осталось только ждать, все, что могли, мы сделали. Двадцать минут спустя. Тихона я приметил издалека. Наш дворецкий шел по лесу в своей тяжелой броне, словно медведь, явно никого не стесняясь. В руках у него было любимое копье, а сам Тихон явно был на взводе, поэтому я решил показаться издалека, чтобы не получить копьем под ребра. «Юный господин!» Дворецкий тут же кинулся ко мне, и не успел я ничего сделать, как он меня крепко обнял. «Вы целы! С вами все хорошо!» «Отпусти, медведь!» Еле прохрипел я. «Раздавишь же! Ты забыл, что ты в броне!» Дворецкий тут же опомнился и отпустил меня, а я, глядя на смущенного Тихона, улыбнулся. «Успокойся, Тихон, все хорошо. Мы целые и невредимы». Я кивнул на Алину, которая стояла чуть сзади. «Лучше расскажи, дед уже доехал до Тумановых». Тихон сразу же посмурнел и нехотя кивнул. «Так, кажется, сейчас я услышу кое-что неприятное». «Князь уже там с дружиной». Тихо сказал дворецкий. «Но вам лучше этого не видеть, княжич. Там все очень и очень плохо». «Позволь мне самому это решать», — спокойно сказал я и кивнул на дорогу. «Пойдем, я хочу понять, что там произошло». Тихон тяжело вздохнул и зашагал за мной, но было видно, что ему моя идея совсем не нравилась, но спорить со мной мужчина явно не хотел. «Правильно, все равно ничего путного из этого не выйдет». Через 20 минут быстрого шага мы добрались до оплота, и на этот раз ворота были открытыми, а по всей территории стояли бойцы деда. Сам же старикан стоял на крыльце особняка Тумановых, и, судя по его хмурому лицу, то, что тут случилось, его явно не обрадовало. «Костя, ты зачем вернулся?» Немного недовольно спросил он, а потом бросил тяжелый взгляд на Тихона. «Я же говорил тебе вести их в наш оплот!» Юный господин решил прийти и своими глазами все увидеть, — спокойно ответил Тихон. — Я не посмел ему перечить. — Ладно. Дед сбавил обороты и, тяжело вздохнув, глянул на меня. — Пошли, посмотришь сам, раз тебе так сильно интересно. — А вот тебе не стоит. Он недобро глянул на Алину, и та все сразу поняла, сделав вид, что двор ее интересует куда больше, а мы с дедом наконец-то вошли в дом. Первое, что я заметил почти сразу, это кровавые пятна на стенах и на полу, Такое ощущение, что тут поработала целая бригада мясников, но при этом трупов не было, что довольно странно. Дед же повел меня куда-то в вглубь особняка, и через несколько минут мы пришли к тяжелой двери, распахнутой настеж, и я увидел кристалл источника Тумановых. Вот только в отличие от нашего кристалла, этот был в несколько раз меньше, и, судя по свечению, он был в разы слабее, чем кристалл Распутиных». «Посмотри внимательно на кристалл. Ничего не замечаешь?» Дед остановился, не доходя до источника, и грустно улыбнулся. «Он как будто бы обессилен». Через несколько секунд ответил я. «Но как такое могло случиться?» «И вообще, куда делись Тумановы? Куда делись их люди, слуги, дружина?» Ха. на твои вопросы у меня нет ответов, внук», — спокойно ответил дед. «Единственное, что я могу сказать, так это то, что сработали тут на пять...» Охрану взяли тихо, после чего перебили всех, кто был в доме. Но вот зачем кому-то это делать, вот главный вопрос. «Ослабить нас?» – предположил я. «Если наш клан лишится одного рода, это станет сигналом для остальных, что Распутина слабеют. А значит, быть в нашем клане уже не так безопасно». «Может такое быть?» «В теории, да». Дед кивнул. «Вот только ты забываешь одну простую вещь. Мы все безбожники». В империи есть только один такой клан, наш клан, так что уходить им некуда. Нет, они могут проситься в качестве слуг кому-то, но максимум, что им светит, это быть в роли прислуги и пушечного мяса. М да а вот про это я забыл. А еще нельзя забывать, что те же храмовники могут не дать добро на такое. Принять в клан безбожников – та еще затея. И как к этому отнесутся боги, никто не знает, прецедентов не было. «Значит, нас просто хотят уничтожить», — как-то буднично сказал я. «И что делать, я не знаю, дед. Если у кого-то хватило сил вот так тайно проникнуть в родовой оплот не самого слабого рода, то у него точно хватит сил повторить такое. Мы, конечно, поднимем людей, будем бдить, но ведь и нельзя постоянно быть в полной боевой готовности». Я внимательно посмотрел на деда, и тот нехотя кивнул. «Ты прав, внук». «Постоянно быть в боевой готовности мы не сможем, поэтому выход только один», – старикан усмехнулся. «Тебе и молодежи клана придется пойти в аномалию под присмотром некоторого количества бойцов, а мы будем разбираться, кто тут такой храбрый, что решил с нами связаться». На лице деда появился недобрый оскал. «Хм, мне эта идея нравилась. Аномалия значит, что я смогу усилиться. Вот только насчет молодежи я был не в восторге». Большинство из них слишком сильно верят в то, что их никто не тронет, а демонам плевать, кто перед ними, аристократ или простолюдин. «Решено!» — дед кивнул. «Возвращаемся домой, я соберу совет и постараюсь убедить всех в моем решении». «А с Тумановыми что?» «Я вопросительно посмотрел на деда. Вдруг их не убили? Может, их похитили?» «Даже если так, у нас сейчас нет возможности найти их». Дед покачал головой. Я, конечно, постараюсь разобраться в этом вопросе, но, скорее всего, их просто убили, а тела уничтожили так же, как остальные. Я ничего не ответил, так как рядом со мной появился черный, и, судя по желтым хитрым глазам, он уже успел что-то найти. «Хозяин, я кое-что нашел», — мысленно сообщил мне фамильяр. «Тут есть следы чужой силы, мощной силы. Такое ощущение, что тут работали с помощью божественных артефактов». «Но вот что за сила, я не знаю. Местные боги мне не знакомы». «Так, а вот это уже интереснее, намного интереснее». Мысленно усмехнувшись, я присел и погладил кота. «Он, как всегда, у меня умничка, нашел следы, но вот что делать с этими следами дальше?» «Хм, давайте рассуждать логически. Если кто-то решил уничтожить наш клан, то на одном роду этот персонаж вряд ли остановится». И аномалии, правда, лучшее место. И дело тут не в безопасности. Нет, наверняка, если нас захотят достать, достанут и там. Вот только в аномалии просто подойти к кому-то нельзя. Не принято это там. А значит, и убить там -то можно только издалека. Но и с этим можно справиться. Благо, есть щиты, есть артефакты, в конце концов. Но вечно сидеть в аномалии тоже не вариант. А значит, нужно придумать, как взять за жабры того, кто все это затеял. И вот над этим стоит очень хорошо подумать. Каждый шаг может стать последним. Перм. Три часа спустя. Вацлав Шрам вошел в кабинет к нанимателю и коротко кивнул. Пусть перед ним и был аристократ, но поляку было плевать, он давно привык рассматривать любого человека только с точки зрения силы. И тот, что сидел сейчас перед ним, был не сильнее его, поэтому Вацлав и не счел нужным поклониться. Заказ выполнен. Рухнув в, кре... Рухнув в кресло, он улыбнулся. «Мы сделали все так, как вы хотели, пленников передали в руки вашим людям, осталось только одно — получить деньги». «Деньги?» Внимательно посмотрев на Вацлава, хозяин кабинета усмехнулся. «Погоди, Шрам, деньги ты всегда успеешь получить. Сейчас меня интересует, почему ты не хочешь мне рассказать о том, что у вас остались свидетели». Хозяин кабинета недобро усмехнулся. «Я же предупреждал тебя, Шрам, мне нужна чистая работа, а что сделал ты?» «Хотя, пожалуй, я сам отвечу на этот вопрос. Ты оставил там четыре трупа, четыре, мать его, улики. И если Распутину хватит мозгов, он уцепится за эту нитку и рано или поздно доберется до тебя, а потом и до меня». Мужчина привстал. «А я просил сделать только одно – добыть мне Тумановых, и все». Шара молча выслушал слова хозяина кабинета и усмехнулся. «Ты, граф, не ари. Я свое дело сделал так, как надо. А то, что свидетели остались в живых, так я не виноват. Сам понимаешь, случаются накладки». Вацлав покачал головой. «Что же до тел моих людей, даже если Распутин попытается покопать в эту сторону, то ради богов пусть попробуют». Я специально набирал тех, у кого нет ничего за душой, и даже души этой нет. <с> Вацлав рассмеялся. Так что у ваших жандармов нет шансов добраться до меня, не то что до вас. Так что успокойся, никаких проблем не будет. А теперь гони деньги. У меня не так много времени, и есть еще дела, кроме тебя. Грубо сказал Шрам, а хозяин кабинета молча положил перед ним толстую пачку тысячных купюр, и когда Вацлав схватил их и ушел, лишь покачал головой. Нет, он не собирался ждать, пока раз Путин достанет его. А то, что старик это сделает, он знал точно. Не зря он носил прозвище «Тень императора», а значит, нужно действовать на опережение. Достав из кармана видон, он нашел нужный контакт и, дождавшись ответа, радушно произнес. «Настоятель, рад вас слышать! Как вы смотрите на то, чтобы поужинать сегодня со мной? Будете восемь?» «Прекрасно. Буду вас ждать. Тем более, что у меня сегодня будет шикарнейший ужин. Даже парочка тобольских курочек, а вы сами знаете, мясо там выше всяких похвал». Закончив разговор, хозяин кабинета спрятал ведон и усмехнулся. «Пусть распутина Путина был когда-то опасен, но его время прошло. Давно прошло. Теперь другие правят балом, а старику пора на покой. Да, пора на покой».